Фельдмаршал открыл ей имя будущего диктатора Германии – Гитлер. Финансовые олигархии и оккультизм, масонские атрибуты и нацизм шагали рядом. Когда по приказанию своих руководителей из контрразведки Рейсвера Гитлер вступал в рабочую партию, вместе с ним туда последовало до 40 членов Туле во главе с Дитрихом Эккертом. Этот Алис граалю переводчик Ипсона, поэт-историк, убийца Эйснера, наркоман, подточивший свое здоровье, изощренный мракобес, умирая в 1923 году, внушал окружающим «следуйте за Гитлером, он будет танцевать, но это я создал ему музыку, я посвятил его в тайную доктрину». дал средства общаться с высшими силами. Равенскрофт приводит слова, сказанные Эккертом, членом Тули, будто он лично получил сатаническое оповещение о том, что ему надлежит приготовить место для прихода Антихриста, слуги Люцифера, которому предстоит завоевать мир и повести аистскую расу к славе. Гитлер, Гесс, Гиммлер, Геринг, Геббельс, Гейдрих – все они окружали себя свитой кликуш, медиумов, астрологов, ведьм обоего пола. Их наличие придавало нацизму средневековый патологический облик. На службу нацизму был поставлен, например, известный берлинский ясновидец Хануссен, издававший специальную оккультную Газету «Иной мир» с предсказаниями в пользу Гитлера и его группы. Это он со сцены Берлинского театра 24 февраля 1933 года вещал как бы в состоянии транса. «Вижу. Толпа, огромная толпа на улицах. Весь народ приветствует парад СС. Ночь разорвана пламенем. Я вижу огни радости». Это пламя германского освобождения, огонь, в котором горят наложенные на Германию репарации. Вот огонь достиг большого дома, дворца, огонь врывается из окон, ширится, купол того и гляди рухнет. Хануссен явно был оповещен нацистами о подготовленном ими провокационном поджоге Рейхстага. Геббельс с ревностью относился к влиянию Хануссена на Гитлера и стал интересоваться темными пятнами в биографии предсказателя СС. Хануссен много, слишком много знал о нацизме и его лидерах. Но и о нем нацистам удалось выяснить нечто новое. Настоящим его именем было Харшель Стайншнайдер. Женился он в Чехословацкой синагоге. Мага было решено убить, что и было сделано. Отношения нацистов и масонов были неоднозначными. В польской прессе писалось, говорят, что Гитлер преследовал в Германии масонов только каких. Автор утверждал, что еще в 1919 году Гитлер был посвящен масон и священником Бернардом Штемпфле. Позже он правил текст «Mein Kampf», исправляя стилистику фюрера. Югославский исследователь Нинезич в книге «Масоны в Югославии» позже поднимает этот вопрос. Известно, пишет он, о влиянии на Гитлера протоколов сионских мудрецов, в смысле выработки им антисемитских взглядов. Однако менее известно, что некоторые немецкие «свободные каменщики» оказывали Гитлеру решительную поддержку в то время, когда германская рабочая партия представляла собой лишь горстку безумных сторонников еще более безумных вождей. За спиной партии Гитлера стояло объединение Туле, самая мощная тайная организация в Германии, корни которой кроются в германском ордене, в отделении которого по всей стране проникали масоны. Среди иностранных масонов-антисемитов, финансировавших Гитлера,